«Алан, это убийство. И убил его я. Вы знаете, сколько я выстрадал из-за него? В том, что моя жизнь сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедняга Гарри. Может, он и не хотел этого, но результат именно таков. Убийство? Боже мой, так вы уже и до этого дошли. Дариан, я не донесу на вас. Это не мое дело, но вас все равно в конце концов арестуют. Все без исключения, преступники, обязательно допускают какую-нибудь оплошность и выдают себя. Я, во всяком случае, не стану в это вмешиваться. Вы должны вмешаться. Постойте, постойте, и выслушайте меня. Выслушайте, Алан. Я всего лишь прошу вас проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или в зловонной лаборатории увидели этого человека, набитым жестью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто объектом для опытов, вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальное стремление к познанию мира и все такое прочее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И уж, конечно, уничтожить труп гораздо менее отвратительно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах.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 Я прошу вас сделать это для меня. Мы ведь были друзьями, Аллан. О прошлом вспоминать не имеет смысла, Дуриан. Оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не умирает. Тот человек наверху никогда уже никуда не пойдет. Он сидит на стуле, голова его покоится на столе, руки вытянуты вперед послушайте алан если вы не придете мне на помощь я погиб меня повесят. алан понимаете меня повесят за то что я сделал Не незачем продолжать этот разговор я решительно отказываюсь вам помогать вы видно помешались от страха иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой так вы не согласны нет алан я вас умоляю это бесполезно Снова сожаление мелькнуло в глазах дуриан Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем, дважды перечитал написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну. Кэмбел удивленно посмотрел на него и развернул записку. Прочтя, он побледнел, как смерть и словно съежился. Он ощутил ужасную слабость, и сердце его било, словно повисло в пустоте. Казалось, оно вот-вот разорвется.